Таковы реальные политические условия, которые лежат в основе утверждения о коллективной вине немецкого народа. Они являются следствием политики, которая в самом глубоком смысле, а и антинационально, которая совершенно определена в том, что немецкий народ существует только когда он находится во власти своих нынешних правителей и которая посчитает своей величайшей победой, если поражение нацистов приведет к физическому уничтожению немецкого народа. Тоталитарная политика, которая полностью разрушила нейтральную территорию, где обычно протекает повседневная жизнь людей, добилась того, что существование каждого человека в Германии зависит от того, что он либо совершает преступления, либо соучаствует в них. Успех нацистской пропаганды в союзнических странах, выражающийся в том, что обычно называют ванситаризмом, имеет второстепенное значение. Он представляет продукт обычной военной пропаганды и нечто совершенно не связанное со специфическим современным политическим феноменом, описанным выше. Все документы и псевдоисторические свидетельства этой тенденции звучат как относительно невинный плагиат французской литературы времен предыдущей войны, и совсем неважно что некоторые из этих авторов, забивших 25 лет назад все печатные станки своими атаками на вероломный Альбион, теперь предоставили свой опыт в распоряжении союзников. Тем не менее, даже дискуссии, которые велись с самыми лучшими намерениями между защитниками хороших немцев И обвинителями плохих не только упускают суть вопроса, но также явно не осознают масштабы катастрофы. Они либо скатываются к тривиальным общим замечаниям о хороших и плохих людях и к фантастической переоценке силы воспитания, либо просто принимают перевернутую версию нацистской расовой теории. Во всем этом есть определенная опасность, потому что после знаменитого заявления Черчилля Союзники отказались от участия в идеологической войне и тем самым невольно дали преимущество нацистам, которые без оглядки на Черчилля организуют их поражение идеологически и сделали вероятным сохранение всех расовых теорий. Истинная проблема, однако, не в том, чтобы доказывать самоочевидное, то есть, что немцы не были потенциальными нацистами со времен Тацита. Или то есть, что все немцы глубоко внутри придерживаются нацистских взглядов, а в том, чтобы задуматься, как вести себя и поступать с народом, в котором границы, отделяющие преступников от нормальных людей, виновных от невиновных стерты настолько, что никто в Германии не сможет сказать, с кем он имеет дело – с тайным героем или с бывшим массовым упицей. В этой ситуации нам не поможет ни определение ответственных, ни наказание военных преступников. Такие определения по самой своей природе могут применяться только к тем, кто не только взял на себя ответственность, но и создал весь этот ад, и все же странным образом их имена до сих пор отсутствуют в списках военных преступников. Число же тех, кто несет ответственность и вину, будет относительно небольшим. Есть немало тех, кто разделяет ответственность без каких-либо видимых доказательств вины. И еще больше тех, кто оказался виновен, не будучи ни в малейшей степени ответственным. К ответственным в более широком смысле следует отнести всех тех, кто продолжал симпатизировать Гитлеру, пока это было возможно. Кто способствовал его приходу к власти? И кто приветствовал его и в Германии, и в других европейских странах? Кто посмеет клеймить всех этих дам и господ из высшего общества как военных преступников? Они и правда не заслуживают такого определения. Бесспорно, они доказали свою неспособность судить о современных политических организациях. Одни потому, что считали все принципы в политике нравоучительным вздором, другие потому, что испытывали романтическое пристрастие к бандитам, которых они перепутали с пиратами прошлых времен. Тем не менее, эти люди, которые были ответственны за преступления Гитлера в более широком смысле, не несут никакой вины в строгом смысле этого слова. Эти первые сообщники нацистов и их лучшие пособники действительно не ведали, что творят и с кем имеют дело. Необычайный ужас, возникающий у людей доброй воли всякий раз, когда речь заходит о Германии, вызывают не эти безответственные пособники и даже не конкретные преступления самих нацистов. Скорее, его вызывает вид этой огромной машины административного массового убийства, которую обслуживали не тысячи и даже не десятки тысяч отдельных убийц, а весь народ в той организации, которую Гиммлер подготовил на случай поражения. Каждый является либо палачом, либо жертвой, либо автоматом, продолжающим идти вперед по трупам своих товарищей, которых раньше отбирали из различных отрядов штурмовиков, а позднее из любого армейского формирования или другой массовой организации. По-настоящему ужасно то, что каждый независимо от того, связан он с лагерями смерти напрямую или нет, вынужден принимать участие тем или иным образом в работе этой машины массового убийства. Ведь систематическое массовое убийство – истинное следствие всех расовых теорий и других современных идеологий, которые проповедуют право сильного. Не только невообразимо – но и выходит за рамки и категории нашего политического мышления и действия. Каким бы ни было будущее Германии, оно не будет определяться ничем, кроме неизбежных последствий проигранной войны, последствий, которые по своей природе носят временный характер. Не существует никакого политического ответа на немецкие массовые преступления. А уничтожение 70 или 80 миллионов немцев, или даже их постепенная смерть от голода, о которой, конечно же, никто, кроме нескольких психотических фанатиков, не мечтает, означали бы просто победу нацистской идеологии, даже если власть и право сильного перешли к другим людям. Подобно тому, как человек не способен найти политическое решение для преступления административного массового убийства, так человеческая потребность в справедливости не может найти удовлетворительного ответа на тотальную мобилизацию людей с этой целью. Когда виноваты все, никого в конечном счете невозможно осудить. Ибо эта вина не сопровождается даже простой видимостью ответственности, даже простым притворством. Пока наказание составляет удел преступника, и эта парадигма более двух тысяч лет была основой чувства справедливости и права сознания западного человека, вина предполагает осознание вины, а наказание служит свидетельством того, что преступник – ответственный человек. Как обстоять дела с этим, хорошо было описано американским корреспондентом в истории, достойной пера великого поэта. Вопрос. Вы убивали людей в лагере? Ответ. Да. Вопрос. Вы травили их газом? Ответ. Да. Вопрос. Вы хоронили их заживо? Ответ. Бывало и такое. Вопрос. Жертвы поступали со всей Европы? Ответ. Думаю, да. Вопрос. Вы лично помогали убивать людей? Ответ. Нет, конечно. Я был всего лишь кассиром в лагере. Вопрос. Что вы думали о происходившем? Ответ. Сначала было неприятно, но мы привыкли к этому. Вопрос. Вы знаете, что русские вас повесят? Ответ. В слезах. За что? Что я сделал? Действительно, он ничего не сделал. Он только выполнял приказы. И с каких пор выполнение приказов стало преступлением? С каких пор бунт стал миноваться добродетелью? С каких пор достойным может быть только тот, кто идет на верную смерть? Что же он сделал? В пьесе Карла Крауса последние дни человечества, посвященные предыдущей войне, занавес падает, когда Вильгельм II восклицает «Я этого не хотел». И весь ужас и комичность ситуации заключается в том, что так это и было. Когда занавес упадет на этот раз, мы услышим целый хор голосов, кричащих «Мы этого не делали». И хотя мы больше не сможем оценить комическую составляющую, Ужас ситуации по-прежнему будет заключаться в том, что так это и есть.